Глава восемнадцатая. «Мама, все это подозрительно!» Решила я поделиться с ней своими мыслями. «Что именно?» Райла устала, присела рядом, отирая тыльной стороной ладони пот с лица. «Сегодня мы закончили обмазывать уже третью стену. Осталась одна. И решили взять полчаса на отдых и за одно перекусить». Дэгни возилась у костра. Кэрри убежала за водой. «Вот-вот должна вернуться». Нас не трогают, на нас смотрят, следят за каждым п- пу... за каждым движением. Пристально так следят. Но никто и слова плохого в нашу сторону так и не сказал. Даже шайка Ктора держится на расстоянии, хотя я вижу и злобу в их глазах, и лютое желание меня унизить. Такое сложно не почувствовать. Видать, дядька Анс дал весомую взятку, то есть подношение вождю. Это без всякого сомнения именно так и есть кивнула мама и сделала несколько больших глотков холодной воды из своей чаши. В этот раз Ансгар сильно задержался. Обычно он приходит к концу вора. Примечание автора с норвежского весна, а не в конце первого месяца саммера. Все решили, что у нас больше нет защитника. Крыши, ляпнула я, прикусив кончик тонкой сухой травинки. Мама на моё замечание промолчала. И вождь махнул рукой на то, что за этим последовало. Понятно. А Вита всегда нас защищала? Без перехода, уточнила я. Были у меня некоторые мысли насчет лекарки. Она ко всем относится одинаково. Но к нам чуть добрее, чем к остальным. Когда-то ее сын был дружен с Роллом. Взгляд Райлы затуманился. Она явно что-то вспомнила и загрустила. «А где теперь ее сын?» Снова не удержалась от вопроса я. «Он погиб в тот же день, что и мой Ролл», ответила мама, плотно сжав губы. Она все еще скучала по мужу. Было видно, с каким трудом ей дается любое упоминание о нем. Тут к нам, отвлекая Райлу от воспоминаний, подошла Дегни с двумя мисками с жидкой кашей. Обеспечением едой занималась малышка Кэрри. Девчушка была трудолюбива и умела буквально все, что могла делать взрослая Арчанка. Разве что тяжести таскать ей пока было не по плечу. В то время, когда мы были плотно заняты стройкой, Кэри плела корзины на заказ, в оплату получая так нужные нам зёрна, ходила проверять петли на прогунов, занималась сушкой коренеев, ухаживала за звёздочкой. Кэри вызывала во мне чистое восхищение. Молодец, крошка, я бы в её возрасте и половины не осилила. На том и держались. Но всё это временно. У меня был план. Получается, проглотив несколько ложек горячего варева, заговорила я вновь. Вита замолвила словечко. Пришёл Анс и добавил уже весомый аргумент. И нас снова не трогают? Не пытались разломать печь, ничего не попортили. И всё благодаря Ансгару? Да, всё именно так. Всё просто. Понимаешь, наша маленькая семья как кость в горле Визеру. Я пошла против правил. Не стала наложницей А это неверно. Орки привыкли жить вековыми традициями. Я же вышла из длинной вереницы, отделилась. Я бы вообще подалась в город, но тебе было бы сложно выжить среди людей. Они бывают ещё хуже орков, злее и беспощаднее. Там тоже нужен покровитель из местных, желательно кто-то влиятельный. Или ты сам должен быть сильнее многих. Полошопотом добавила она, многозначительно глянув на меня и переводя свои прекрасные зелёные глаза на прогретую солнцем землю под нами. "Ясно", кивнула я понимающе. "А Кири и Дыгни теперь часть нашей семьи, и поэтому неприкосновенность распространяется и на них?" "Всё верно", улыбнулась мама. Лучики морщинок разбежались от уголков её глаз. Делая красивое, строгое лицо Райлы ещё прекраснее и мягче, что ли. Я старалась не огорчать её от слова совсем, сдерживала свои безумные порывы и сумасбродные идеи. В той жизни у меня была родительница, но она просто была как факт, и на этом всё. А Райла стала для меня самой настоящей мамой. Я чувствовала её любовь и заботу в каждом жесте и в взгляде. Она всё делала для меня и ради меня. Она шла на уступки, перешагнув через своё нежелание и страхи. Старалась изо всех сил, чтобы я была счастлива. Из-за этого я готова была ради неё горы свернуть. Этот мир дал мне гораздо больше, чем магию и возможность прожить ещё одну жизнь. Здесь я обрела настоящую маму. "Мама, у меня были мысли уйти в тёмный лес к дядешке Ансу", призналась я. "Но боюсь, мы станем ему обузой". «Ты правильно все решила. Там слишком опасно. Он не сможет уследить за всеми нами, что-нибудь да случится. А здесь, внутри обережного круга, нам нечего опасаться ночью, а днем так и вовсе практически раздолье». «Хорошо», — вздохнула я и встала, отнесла чашку к тазу и быстро помыла. «Ну-с, продолжим», — уточнила у женщин, вставших следом за мной. «До самого ужина мы работали». Кере возилась с заказом на две корзины для лекоркевиты. Обхаживала телёнка и вообще была веселой и довольно жизнью. Синяки на них обеих давно сошли. Дыгни расправила плечи, щёки чуть порозовели. Не сказать, что она отъелась. Мы все были очень худыми, но в целом в её движениях появилась уверенность. Глаза заблестели. Женщина всё делала с большим желанием и удовольствием. А когда очертания её дома стали вполне конкретными, Да его все запорхало. Окон не было предусмотрено. Решено было обойтись без оных. Больше всего я опасалась проблем с дверью. Но мама сказала, что так же, как и дом, сплетёт её из прутьев, обмажет глиной, а затем мы повесим её на петли и закрепим теми же гибкими ветвями. Через 2 дня стены были закончены полностью. Наша великолепная четвёрка, а точнее пятёрка, если считать телёнка Встаяла и любовалась итогом совместного кропотливого труда. Что ж, совсем неплохо для первого блина. Домик получился небольшим, с почти ровными стенами. Тут бы хмыкнуть, но мы опустим придирки. Дверь лежала чуть в стороне. Мы положили её на камень, чтобы воздух свободно проходил между ней и землёй, и сушил раствор. О, великий Хеймдаль, пробормотала Дегня восхищённо. Почти как каменные дома у людей. Нужно время, чтобы все хорошенько просохло. Прикинула я план работ. Время заняться заготовкой камыша и приниматься за крышу. Завтра рано утром отправимся к переправе. Вздохнула Райла устала. Я пожала ее на труженные ладони и ободряюще улыбнулась. «Мам, ты останешься здесь. Я пойду с Дегни». «Нет уж». Я вся изведусь, переживая за тебя. Мы пойдём вместе, а Дыгня и Кэри останутся дома. Хорошо, легко согласилась я. Договорились. Тяжёлые шаги, раздавшиеся позади, заставили Райлу едва заметно вздрогнуть. Мы синхронно обернулись, чтобы встретиться взглядами с Берторгом. Тот нагло ухмылялся, но в его взоре, обращённом на мать, читалась неприкрытая похоть и зависть. «Решили быть похожими на людей?» — хмыкнул он и смачно сплюнул прямо нам под ноги. Я едва заметно поморщилась. «Первый ливень, и ваш домишка развалится, растечется грязью!» И заржал. Давно его не видела в стойбище, видать, уходил куда-то. В принципе, мне без разницы куда, просто жаль, что вернулся. «Берг, иди, не мешай, видишь, мы работаем!» махнула на него рукой Райла и отвернулась. Ты раньше была дерзкой девицей, а сейчас и вовсе страх потеряла, ошерился он. Но визерн недолго будет вас защищать, вот увидишь. Последнее он добавил не громко, но многообещающе. Мне не понравились ни его тон, ни его вспыхнувший золотом взгляд. Он уходил в развалочку, зацепив большие пальцы рук за широкий ремень, а я, глядя ему вслед, спросила у мамы. «Мам, а Берг Торг насколько близок к Визеру?» «Его правая рука!» фыркнула она в ответ и повела плечом, словно пыталась сбросить нечто противное. «Гадкий и мерзкий этот Берг! Держись от него и его семейки подальше!» «Нашла кого предупреждать!» покачала головой я. Но если они вдруг удумают чего, я дам сдачи. И богу душу отдашь, покачала головой мама. Мы слабы, пока слабы. Я промолчала. Сегодня же вечером займусь собой и своей магией. Только с чего начать? Все эти дни я так и не придумала, чем же подтолкнуть свои способности, чтобы не только мягко спать и глубоко копать, а ещё что-то по существу. Мне не понравились его слова, задумчиво протянула я, словно он что-то знает, чего не знаем мы. Он просто пугает, Аруна махнула рукой Райла и вошла в дом, чтобы заняться печкой. Надеюсь, пробормотала я под нос. Странное чувство беды вдруг сдавило грудь и никак не хотело отпускать.